Одиннадцать. Проектированный округ. Каменный век. Была ли вольная колонизация? Гелики. Их численный состав, наружность, сложение, пища, одежда, жилище, гигиеническая обстановка. Их характер. Попытки к их обрусению. Орочи. Оба северные округа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 Дробление сыльной колонии на мелкие административные участки вызывается самой практикой, которая, кроме многого другого, о чем еще придется говорить, указала, во-первых, что чем короче расстояние в сыльной колонии, тем легче и удобнее управлять ею, и, во-вторых, дробление на округа вызвало усиление штатов и прилив новых людей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 Между приказами генерала Кононовича есть один, касающийся давно желанного упразднения Дуэ и Воеводской тюрьмы. Осмотрев воеводскую тюрьму, я лично убедился в том, что ни условия местности, в которой она находится, ни значения содержащихся в ней преступников, большей частью долгосрочных или заключенных за новые преступления, не могут оправдать того порядка надзора или, лучше сказать, отсутствие всякого фактического наблюдения, в котором эта тюрьма находится с самого ее основания. Положение дел в настоящее время таково. Тюрьма выстроена в узкой долине севернее поста Дуэ, версты на полторы. Сообщение с постом существует только по берегу моря и прерывается два раза в сутки приливами. Сообщение с горами летом затруднительно, зимою невозможно. Смотритель тюрьмы имеет пребывание в дуе. Помощник его тоже. Местная команда, от которой содержится караул и высылается потребное число конвоя для различных работ по условию с обществом Сахалин, расположена также в упомянутом посту. А при тюрьме никого, кроме нескольких надзирателей и ежедневно приходящего на смену караула, который тоже остается вне постоянного ближайшего наблюдения военного начальства. Не входя в разбор обстоятельств, причиной которых было устройство тюрьмы в столь несоответствующем месте и оставление ее вне всякой возможности непосредственного надзора, я впредь до испрошения разрешения вовсе упразднить как дуйскую, так равно и воеводскую тюрьмы и перевести их в другие местности должен, хотя отчасти, исправить существующие недостатки и так далее.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 Посылая башняка на Сахалин, Невельской, между прочим, вручил ему также проверить слух относительно людей, оставленных на Сахалине лейтенантом Хвостовым и живших, как передавали гелики, на реке Тыми. Сноска. «Смотри, Давыдова. Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, написанное «Сим последним» с предуведомлением Шишкова. 1810 год. В своем предисловии адмирал Шишков говорит, что Хвостов соединял в душе своей две противности — кротость Агнца и пылкость Льва. Давыдов же, по его словам, нравом вспыльчивее и горячее Хвостова, но уступал ему в твердости и мужестве. Кротость Агнса, однако, не помешала Хвостову в 1806 году уничтожить японские магазины и взять в плен четырех японцев в Южном Сахалине на берегу Анивы. А в 1807 году он вместе со своим другом Давыдовым разгромил японские фактории на Курильских островах и еще раз поразбойничал на Южном Сахалине. Эти храбрые офицеры воевали с Японией без ведома правительства, в полной надежде на безнаказанность. Оба они кончили жизнь не совсем обыкновенно. Утонули в Неве, через которую торопились перейти в то самое время, когда разводили мост. Их подвиги, наделавшие свое время очень много шуму, возбудили в обществе некоторый интерес к Сахалину. О нем говорили... И, кто знает, быть может, уже тогда была предрешена участь этого печального, пугавшего воображения острова. В своем предуведомлении Шишков высказывает мнение, ни на чем не основанное, будто русские в прошедшем столетии хотели завладеть островом и будто основали там колонию. Башнику удалось напасть на след этих людей.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 Петр Сергей и Василий, высаженные в Анивском селении Тамари-Анива Хвостовым 17 августа 1805 года, перешли на реку Тыми в 1810 году, в то время, когда пришли в Тамари японцы. Осмотрев затем место, где жили русские, Башняк пришел к заключению, что помещались они в трех избах и имели огороды.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 В настоящее время русские, оставленные Хвостовым на Северном Сахалине, уже забыты, и об их детях ничего не известно. Башняк пишет, между прочим, в своих записках, что, разузнавая постоянно, нет ли где-нибудь на острове поселившихся русских, он узнал от туземцев в селении Танги следующее. Лет 35 или 40 назад у восточного берега разбилось какое-то судно, Экипаж спасся, выстроил себе дом, а через несколько времени и судно. На этом судне неизвестные люди через лаперузов пролив прошли в Татарский и здесь опять потерпели крушение близ села Мгачи. И на этот раз спасся только один человек, который называл себя Кемцем. В скором времени после этого прибыли Самура двое русских Василий и Никита. Они присоединились к кемцу и в мгачах выстроили себе дом. Они занимались охотой на пушных зверей как промыслом и ездили для торговли к маньчжурам и японцам. Один из геляков показывал башняку зеркало, подаренное будто бы кемцам его отцу. Геляк не хотел продать ни за что этого зеркала, говоря, что хранит его как драгоценный памятник друга своего отца.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 Мамиа Ринзон называет имена этих русских — Камуцы, Семена, Мому и Васире. В трех последних, говорит не нетрудно узнать русские имена — Семён, Фома и Василий, а Камуцы, по его мнению, очень похож на Кемца. Эту очень короткую историю восьми сахалинских Робинзонов исчерпываются все данные, относящиеся к вольной колонизации Северного Сахалина.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 Гелики в виде немногочисленного племени живут по обоим берегам Амура, в нижнем его течении, начиная примерно с Софийска, затем по лиману, по смежному с ним побережью Охотского моря и в северной части Сахалина. В продолжении всего того времени, за которое имеются исторические сведения об этом народе, то есть за 200 лет, никаких сколько-нибудь значительных изменений в положении границ не произошло. Предполагают, что когда-то родиной геликов был один только Сахалин, и что только впоследствии они перешли оттуда, на близлежащую часть материка, теснимые с юга Айнами, которые двигались из Японии, в свою очередь теснимые японцами. Но в своих кочевьях...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 а их не мешало бы считать хотя бы раз в 5-10 лет, иначе важный вопрос о влиянии сыльной колонии на их численный состав долго еще будет открытым и решаться произвольно. По сведениям, собранным башняком, всех геликов на Сахалине в 1856 году было 3270. Приблизительно, это к лет через 15 Мисуль уже писал, что число всех геликов на Сахалине можно принять до полутора тысяч, а по новейшим данным, относящимся к 1889 году и взятым мною из казенной ведомости о числе и народцев, в обоих округах геликов всего только 320. Значит, если верить цифрам, через 5-10 лет на Сахалине не останется ни одного гелика.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 то делается это, конечно, начальническим тоном, грубо, с досадой, между тем, как деликатность геликов, их этикет, не допускающий высокомерного и властного отношения к людям, и их отвращение ко всякого рода переписям и регистрациям требуют особенного искусства в обращении с ними. Помимо того, сведения собираются администрации без всякой определенной цели, лишь мимоездом,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 И очень возможно, что влияние это до сих пор было ничтожно, равно почти нулю, так как сахалинские гелики живут преимущественно по Тыми и Восточному побережью, где русских еще нет. СНОСКА На Сахалине есть должность переводчик гелякского и айнского языков. Так как этот переводчик ни одного слова не знает по-геляцки и айнски, а гелики и айны в большинстве понимают по-русски, то эта ненужная должность может служить хорошим пандантом к вышеупомянутому смотрителю несуществующего ведерниковского станка. Если бы вместо переводчика значился по штату чиновник, научным образом знакомые с этнографией и статистикой, то это было бы куда лучше. Гелики принадлежат не к монгольскому и не к Тунгусскому, а к какому-то неизвестному племени, которое, быть может, когда-то было могущественно и владело всей Азией, теперь же доживает свои последние века на небольшом клочке земли в виде многочисленного, но все еще прекрасного и бодрого народа. Благодаря своей необыкновенной общительности и подвижности гелики издавна успели породниться со всеми соседними народами, и потому встретить теперь гелика чистокровного, без примеси монгольских, тунгусских или айнских элементов почти невозможно. Лицо у гелика круглое, плоское, лунообразное, желтоватого цвета, скуластое, немытое с косым разрезом глаз и с жидкою, иногда едва заметную бородкой. Волосы гладкие, черные, жесткие, собранные на затылке в косичку. Выражение лица не выдают в нем дикаря. Оно у него всегда осмысленное, кроткое, наивно внимательное. Оно или широко блаженно улыбается, или же задумчиво скорбно, как у вдовы.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 К его превосходному сочинению и народ Амурского края приложены этнографическая карта и две таблицы с рисунками господина Дмитрия Варенбургского. На одной из таблиц изображены гелики. Я же ограничусь лишь теми частностями, которые характерны для местных естественных условий и которые могут дать прямо или косвенно указания, практически полезные для новичков-колонистов. У гелика крепкое коренастое сложение. Он среднего, даже малого роста. Высокий рост стеснял бы его в тайге. Кости у него толсты и отличаются сильным развитием всех отростков, гребней и бугорков, которым прикрепляются мышцы, а это заставляет предполагать крепкие сильные мышцы и постоянную напряженную борьбу с природой.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 Гелики никогда не умываются, так что даже этнографы затрудняются назвать настоящий цвет их лица. Белья не моют, а меховая одежда их и обувь имеют такой вид, точно они содраны только что сдохлой дохлой собаки. Сами гелики издают тяжелый терпкий запах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 Известно, например, какие опустошения производило на Сахалине Оспа. На северной оконечности Сахалина, между мысами Елизаветы и Марии, Крузенштерн встретил селение, состоявшее из 27 домов. Глен, участник знаменитой сибирской экспедиции, бывший здесь в 1860 году, уже застал одни только следы селения —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 кроме, впрочем, эпидемического конъюнктивита, который наблюдается и в настоящее время. Генерал Кононович разрешил принимать больных инородцев в окружной лазарет и содержать их тут на счет казны. Приказ номер 335, 1890 год. Прямых наблюдений над болезненностью геликов у нас нет, но о ней можно составить себе некоторое понятие по наличности болезнетворных причин как неопрятность, неумеренное употребление алкоголя, давнее общение с китайцами и японцами, постоянная близость собак, травмы и прочее, прочее. Сноска. Наши приамурские народцы и камчедалы получили сифилис от китайцев и японцев. Русские же тут ни при чем. Один китаец, купец, большой любитель опия, говорил мне, что его бабушка, то есть жена, Живет у него в Чифу, а другая бабушка, родом Гелячка, около Николаевска. При таких порядках нетрудно перезаразить весь Амур и Сахалин. Нет сомнения, что они часто болеют и нуждаются в медицинской помощи. Если обстоятельства позволят им воспользоваться разрешением лечиться, то местные врачи получат возможность наблюдать их поближе. Медицина не в силах задержать рокового вымирания.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 что они оказываются точными исполнителями принятого обязательства, чем отличаются при доставке казенных грузов. Они бойки, смышлены, веселы, развязны и не чувствуют никакого стеснения в обществе сильных и богатых. Ничьей власти над собой не признают и, кажется, у них нет даже понятий «старший» и «младший».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 Глядя у Невельского на портрет государя, они говорили, что это должен быть физически сильный человек, который дает много табаку и китайки. Начальник острова пользуется на Сахалине огромную и даже страшную властью. Но однажды, когда я ехал с ним из верхнего Армудана-Варкова, встретившийся Гиляк не постеснялся крикнуть нам повелительно «Стой!»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 появилась русская водочная посуда. Затем гелики были приглашены к участию в поимке беглых, причем за каждого убитого или пойманного беглого положено было денежное вознаграждение. Сноска. Начальник дуйского поста, майор Николаев, говорил одному корреспонденту в 1866 году «Летом я с ними дела не имею, а зимой зачастую скупаю у них меха, Искупаю довольно выгодно. Часто за бутылку водки или ковригу хлеба от них можно достать пару отличных соболей. Корреспондента изумило то большое количество мехов, какое он увидел у майора. Лукашевич. Мои знакомцы в Дуе на Сахалине. Кронштадтский вестник, 1868 год. Об этом легендарном майоре еще придется говорить. Генерал Кононович приказал нанимать геликов надзиратели. В одном из его приказов сказано, что это делается ввиду крайней необходимости в людях, хорошо знакомых с местностью, и для облегчения сношений местного начальства с инородцами. На словах же он сообщил мне, что это нововведение имеет целью также и обрусения.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 У них бляхи и револьверы. Из них особенно популярен и чаще всех попадается на глаза геляк Васька — ловкий, лукавый и пьяный человек. Однажды, придя в лавку колонизационного фонда, я встретил там целую толпу интеллигентов. У дверей стоял Васька. Кто-то, указывая на полки с бутылками, сказал, что если все это выпить, то можно быть пьяным.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 Как им трудно понять нас, видно хотя бы из того, что они до сих пор еще не понимают вполне назначения дорог. Даже там, где уже проведены дороги, они все еще путешествуют по тайге. Часто приходится видеть, как они, их семьи и собаки, гусем пробираются по трясине около самой дороги. Если уж необходимо обрусить и нельзя обойтись без этого,